Глава 4 Если вы в чём-то виноваты, то вы извиняетесь. Это элементарные манеры. Не то чтобы меня не учили этому в детстве, я уже не помню, то ли это был школьный учитель, то ли родители, то ли бабушка с дедушкой, то ли какой-то незнакомый старик, но этот человек меня всему научил. Но он научил меня ещё одной вещи. Если бы извинение могло решить все проблемы, то не было бы необходимости в полиции. Конечно, будучи старшим сыном в полицейских, ты, скорее всего, не согласишься с таким заявлением. Если бы простое «извините» решало все проблемы, то твоя семья потеряла бы работу. Хотя, безусловно, сама идея о том, что вся работа полицейских заключается в том, чтобы ловить плохих парней, тоже весьма предвзято. Это как в каком-нибудь стереотипном полицейском сериале, где начальник орёт «Да ты у меня экзамены по вождению принимать будешь!» Пожалуй, даже я соглашусь, что это заслуживает извинений. В конце концов, это же очень важная работа, не так ли? Если бы все 10 миллионов полицейских по всей стране только и делали, что занимались выдачей водительских прав, разве не было бы это мирной утопией? Что? В Японии нет 10 миллионов полицейских? Каждый десятый полицейский. Это уже какое-то княжество Монако. А что не так с Монако? Там гораздо спокойнее, чем в Японии, знаешь ли. Хотя, конечно, в немалой степени их безупречный общественный порядок объясняется камерами слежения. Да, общественный порядок. Предотвращение преступлений — это же тоже работа полицейских, не так ли? Пусть наш разговор отклонился в международное русло, но поскольку к желаемому выводу я всё-таки пришла, думаю, извиняться не стоит. Мне нет нужды говорить «прости». Не извиняется тот, в ком нет чувства вины. Не просит прощения тот, кто не любит просить. Примечание переводчика. Совершенно непереводимая игра слов в особой концентрации. Гомен-джоу, Menjite yorusu menkyo kashira. По сути, это просто размышление о забавной игре слов. Слово "gomenjo" значит диплом, например, диплом учебного заведения или лицензия, в том числе лицензия на вождение, то есть водительские права. Приставка "go" в начале лишь добавляет почтительный тон. В то же время слово "gomen", которое пишется теми же иероглифами, означает извинение. Фраза "menjite означает примерно Простить кого-либо, учитывая обстоятельства, а слово «менкё» является синонимом «менджоу», и тоже может переводиться как «лицензия» или «разрешение». Бог его знает, зачем эта информация. И всё же, как бы привлекательно ни звучала эта мысль, утопия остаётся утопией. Если бы кто-то на самом деле сказал мне что-то вроде «Если бы извинение могли решить все проблемы, то не было бы необходимости в полиции», то я бы наверняка захотел о вызывающей манере ему ответить, что всё равно не стану просить прощения. Я и так не желаю извиняться. Но в подобной ситуации моё нежелание возросло бы в разы. Впрочем, на самом деле извинения ведь не решат всех проблем, верно? Значит, они бессмысленны, не так ли? Нет, правда. На эту тему существует много дискуссий. Часто так происходит, когда извинения вместо того, чтобы решить проблему, лишь всё усугубляют. Уверен, это тоже бывал в таких ситуациях. Так, и их не ситуативных ситуациях. Бывают извинения, когда ты считаешь себя виноватым, нотом, есть извинения, когда ты просто хочешь, чтобы тебе простили. Но на самом деле всегда существует и нечто среднее, когда ты чувствуешь свою вину, и ищешь прощения, потому и извиняешься. Проблема не решить словом прости, поэтому я говорю прощай. Но разве не естественно человеку считать, что раз подобная сделка невозможна, то и компромиссы в виде колебаний тоже не принесут никакой выгоды. Если ты думаешь, что такие слова, как «сделка» и «выгода неуместны» в контексте извинений, то, полагаю, рефлекторное «ой, простите», которое ты можешь произнести, когда случайно столкнёшься с кем-то в коридоре или наступишь на ногу, — это поистине самый искренний вид извинения. Смотри, в этом есть своя правда. Ведь легко брошенные извинения так же легко и принять, в то время как официальные и основательные извинения требуют столь же официального принятия. Даже если ты просто захочешь отпустить ситуацию — Это же не будет считаться прощением. Простить другого человека так же не просто как извиниться перед ним не так ли. Поэтому я не извиняюсь и не прощаю.